обстоятельство, что столь эксклюзивное в практике жизни чувство, как зрение, которое за счёт разницы точек зрения модифицирует для каждого даже то, что одновременно увидено несколькими людьми, имеет всё-таки одно содержание, которое абсолютно не эксклюзивно и открывается каждому одинаково небо, солнце, Зрелозды должно с одной стороны способствовать тому выходу из узости и особенности субъекта, который заключён во всякой религии, а с другой стороны, оно обеспечивает или облегчает единение верующих, которое также свойственно любой религии. Отмеченные различия в отношении к зрению и слуха к их объектам определяют очень различные В социологическом плане отношения между индивидами, которые объединены на основе того либо другого. Рабочие в фабричном цеху, студенты в аудитории, солдаты одного подразделения ощущают себя так или иначе, как нечто единое. Даже если это единство проистекает из надчувственных моментов, все же характер его определяется не в последнюю очередь, тем, что существенным является для него именно функция зрения. Хотя индивиды могут видеть друг друга во время совершения действий, объединяющих их, они не могут друг с другом разговаривать. Сознание единства в этом случае будет иметь гораздо более абстрактный характер, чем в том случае, когда находящиеся рядом люди ещё и общаются друг с другом устно. зрение демонстрирует в гораздо большей степени, нежели слух, наряду с индивидуальными особенностями человека, заложенными в его внешности, ещё и одинаковое для всех. Слух же передаёт всю полноту разнообразных настроений каждого отдельного индивида, течение и моментальные всплески мыслей и порывов, всю полярность субъективной и объективной жизни. людей, которых мы только видим, мы гораздо легче сводим в единое понятие, нежели в том случае, когда мы с каждым из них можем поговорить. Обычное несовершенство зрения способствует этому. Лишь очень немногие люди способны с уверенностью сказать хотя бы какого цвета глаза у их друзей или наглядно представить себе в уме изгиб рта человека, находящегося рядом с ними. Они на самом деле и не видели этого. Человек очевидно в гораздо большей степени видит в другом человеке то, что объединяет его со остальными, нежели слышит это всё общее. Непосредственному возникновению весьма абстрактных, неспецифических социальных образований поэтому покровительствуют в той мере, в какой оно зависит от техники чувств. В первую очередь зрительная близость при отсутствии возможности разговора. Такая констелляция в виду вышесказанного весьма способствовала возникновению современного понятия рабочий. Это необычайно эффективное понятие, объединяющее в себе то общее, что есть во всех наёмных работниках, независимо от рода их деятельности, было немыслимо в прошлой столетии. Тогда объединения подмастерив зачастую были гораздо тесней и задушевней. Паскул ко базировались а не на личном и устном общении. Тогда не было фабричных цехов и массовых собраний. Только в последних, где человек наблюдал бесчисленное множество других людей, но не слышал их, произошло вычленение того, что было общим для них всех, и что зачастую сковывается в своём развитии теми моментами индивидуальности. конкретности и переменчивости, какие передаются через слух. По сравнению со зрением и слухом, социологическое значение низших чувств второстепенно, хотя значение обоняния не настолько мало, как можно было бы предположить ввиду свойственной этому чувству тупости и неспособности к развитию. Нет сомнения в том, что каждый человек наполняет окружающий его слой воздуха характерным запахом, причём существенным для возникающего таким образом обонятельного впечатления является то, что аспект чувственного восприятия, касающийся субъекта, то есть его удовольствия или неудовольствия, в нём значительно преобладает над восприятием, направленным на объект, то есть познанием. А боняние не создает объект, как это делают зрение и слух, а остается, так сказать, заключенным в субъекте, что символически проявляется в отсутствии самостоятельных, объективных, называющих выражений для различных запахов. Когда мы говорим «от него кисло пахнет», то это означает только «он пахнет так, как пахнет то, что кисло на вкус». Обонятельные ощущения не сравниваются с восприятиями других чувств по описуемости словами. Их невозможно спроецировать на уровень абстракции. Тем меньшее сопротивление со стороны сознания и воли встречают инстинктивные антипатии и симпатии, которые связаны с окружающей человека сферой запаха и которые наверняка имеют зачастую большие последствия для социологических отношений, например, между двумя расами, живущими на общей территории. Принятие негров в высшее общество Северной Америки похоже исключено уже хотя бы из-за атмосферы окружающей тела негра. И часто встречающуюся смутную взаимную неприязнь между евреями и германцами тоже объясняли этой причиной. Личный контакт между образованными людьми и рабочими, который часто так активно пропагандируется в качестве важного фактора современного социального прогресса, то самое, принятое уже и образованными в качестве этического идеала сближение двух миров, из которых один не знает, как живёт другой, оказывается невозможным просто в силу непреодолимости обонятельных впечатлений. Многие представители высших сословий, несомненно, пожертвовали бы значительной долей личного комфорта, если бы это потребовалось во имя морально-социальных интересов. Они бы отказались от многих привилегий и удовольствий в пользу тех, кто не получил наследство. И если это на данный момент еще не происходит в больших масштабах, то наверняка потому, что для этого еще не найдены подходящие формы. но отдавать и жертвовать они согласились бы в тысячу раз охотнее, чем физически соприкасаться с народом, покрытым благородным трудовым потом. Социальный вопрос есть не только вопрос этики, но и вопрос носа. Но это же, знаете, действует и в положительную сторону. Никакое зрелище пролетарской нищеты уж тем более никакой реалистический рассказ о ней кроме самых вопиющих случаев, не потрясает нас так чувственно и так непосредственно, как тот дух, что встречает нас, когда мы входим в подвальную квартиру или в притон. До сих пор не оценено в достаточной степени то значение, какое имеет для социальной культуры следующий факт. С совершенствованием цивилизации – Сфера, собственно, восприятия всех чувств, очевидно, уменьшается, а их приятность, либо неприятность, наоборот, возрастает. Причем, я полагаю, что повышенная в этом смысле чувствительность несет с собой в целом гораздо больше страданий, чем радостей. Запахи гораздо чаще оказываются отталкивающими, нежели привлекательными. Современного человека шокируют люди, и кажутся невыносимыми для его чувств бесчисленные вещи, которые менее разборчивой и нежной натуры принимают без какой-либо реакции подобного рода. Этим должно быть объясняется тенденция современного человека к индивидуализации и возросшая персональность и избирательность его связей. с такой частью непосредственно чувственной, а частью эстетической реакции, как у него, уже не так легко вступать в традиционное объединение, в тесной связи, в которых не спрашивают о его личном вкусе, а его личной чувствительности. И это неизбежно ведёт к большей изоляции, к более чёткому очерчиванию личной сферы. Может быть, на примере обоняния эта тенденция заметнее всего. Современное стремление к гигиене и чистоплотности является в равной степени её следствием и причиной.